коллегу больше надежда обращаться не будет. Она на него не то, чтобы обиделась, но все же. Разговаривал он с ней вчера грубовато. Конечно, она тоже виновата, ошиблась с фамилиями, но кто же знал? История-то необычная. Маги, колдуны. С детства Надежду учили не верить в колдунов и магов. «Чудеса делают люди своими руками», — твердила учительница в первом классе. Но теперь кругом столько объявлений в газетах, где обыкновенные с виду люди представляются колдунами и магами, и никто этому не удивляется. Разумеется, почти все они шарлатаны. Раньше Надежда даже думала, что не почти, а все. Но в последнее время, наблюдая со стороны за деятельностью одного отдельно взятого тибетского специалиста, Надежда сильно поколебалась в своих убеждениях насчет того, что колдунов не бывает. В таких размышлениях прошло все утро, а потом настало время идти за Димкой. Далее пришлось отбросить все посторонние мысли и сосредоточиться на первокласснике. Не такой это ребенок, чтобы можно было грезить в его присутствии, а посторонним. За ним только поглядывай, а не то какую-нибудь каверзу живо учинит. Димка сам включил телевизор и позвал Надежду. Ему тоже было интересно потому что по причине последних событий весь город не отлипал от телевизоров, включая малолетних детей и домашних животных. Ведущий зачитывал новости, потом опять пошли кадры страшного события на канале ПТЦ. Все это Надежде уже порядком надоело, она протянула было руку, чтобы переключить на другой канал, как вдруг ведущий сообщил. С того времени, как мы утром показали эти же кадры в эфире, произошли некоторые изменения. Поскольку вчерашние события потрясли город, люди следят за новостями, смотрят наш канал. Благодаря этому была оказана помощь милиции, так как убийцу опознали. Ею оказалась Олейникова Маргарита Ивановна, 1972 года рождения, временно неработающая. Надежда стримглав скатилась с дивана и кинулась к сумочке. Так и есть. Список. Вот он. Хорошо, что не оставила его дома. И, пожалуйста, Олейникова. М.И., как в аптеке, из той же группы, что обучал тибетский маг. И наверняка милиция опять ничего не выяснит. Наверняка это Олейникова одинокая, нет ни друзей, ни знакомых, со странностями, небось. Опознали, надо думать, ее какие-нибудь соседи или бывшие сослуживцы, которые сейчас про нее никаких подробностей не знают. И уж точно никто не знает, что она ходила на занятия к тибетскому магу. А там есть, конечно, Белла Александровна, которая составляла списки. Но не станет она выносить ссор из избы, даже если ей и придет в голову, что Олейникова, что ходила в группу к ее тибетцу, та самая. А, скорее всего, нет уже никаких списков преступной группы в Центре культуры и отдыха, потому что дело идет к концу, и колдун должен замести следы. Идиотизм какой-то. Она, Надежда, знает, что совершаются преступления, гибнут люди и ничем не может помочь. Никто ей не поверит. Газета Нева, номер 44, за 1916 год. Мир таинственного. Девица Аспазия обучает. Практическая магия, по которой каждый может достигнуть необычайной власти над силами человека, обладать могуществом и действовать чудесным с приложением сочинения, деревенская магия, чародейство и народные заговоры на все жизненные случаи. Привлечение и чары любви, угадывание чужих тайн, счастливые выигрыши, талисманы, живая вода, ключи Соломона, вызывание духов и прочее. В газетах опубликовали биографию Алены Багун, а также всевозможные слухи и сплетни.